За ней находилась маленькая по масштабам отеля задымленная комнатушка. Может, при других обстоятельствах она показалась бы мне уютной, но сейчас виделась просто маленькой. Тусклый свет из развешанных по стенам канделябров в стиле древнего Египта, темный ворсистый ковер под ногами. В дальнем конце бар, за стойкой бармен в униформе. Посреди комнаты круглый стол, сидят пятеро. «Играют в карты». Шла раздача. Карты так и летали по воздуху, Ложась перед игроками. Один пожилой господин, Выглядевший современником фараонов, Решил сказать «пас» И положил ладонь на зеленое сукно. Помещение пропиталось запахом Дорогих сигар и денег. Сколько их там было на кону, Я не знала, И смотреть через эфир Благоразумно воздержалась. Но, думаю, деньги были большие. Я чуяла это нутром. Квин пришел. Заметил сдающий, и все игроки подняли глаза. Я заглянула в карты мужчины, сидевшего ко мне спиной, и оценила комбинацию. «Сэр!» — учтиво подал голос Квин. «Надо же! Как у него все время меняется тон! Вот он я, к вашим услугам!» Руку мою подозрительный коп выпустил. «Это Джан Болдуин». Джан, это Майрон Лезло. — Рад знакомству. Кивнул мне, не вставая, картежник. — Вы из каких жрецов? — Погоды, — ответила я. — А вы? Лицо у него было живое. Вокруг глаз пролегли морщинки, а высокие скулы выдавались, словно под кожу, в виде, так сказать, запаса на зиму, засунули пару маленьких крепких яблок. На нем был превосходно сшитый костюм из великолепной серой шерсти, а завершающим штрихом служил изысканный шелковый галстук. При мысли о том, сколько это все стоит, мой внутренний калькулятор зашкаливала. «Я не жрец», — ответил на мой вопрос Майрон Лезло, «и, уверяю вас, никто из этих джентльменов тоже». «Но если так, кто вы такие и что вообще здесь происходит?» Он ответил неприветливой, неприятной улыбкой и обратился к копу. «Квин, опять тебе надо напоминать о хороших манерах. Подай даме стул». Дважды повторять не пришлось. Квин молча отошел к стулу с прямой спинкой и поставил его перед столом. «Не откажите в любезности, подождите минутку». Промолвил Лезло. «Мы почти закончили эту партию». «Я села». Закинула ногу на ногу, сложила руки и молча осмотрелась. Благо присутствие Квина с его пушкой и смертоносным взглядом, так же, как и двоих громил за дверью, не настраивало на задиристый лад. Ну и потом, в этих господах, пусть они и не жрецы, было что-то особенное, какая-то нарочитая важность, не присущая большинству людей, во всяком случае в обыденной жизни». Мне не давало покоя неприятное ощущение какого-то розыгрыша, хотя я решительно не понимала, что же тут не так. Джинов поблизости явно не было, и из эфира, когда я туда заглянула, тоже все выглядело нормально. Никаких энергетических аномалий, обычные конвекционные потоки, вызванные работой кондиционера в левом верхнем углу комнаты. Надо признать, здесь стояла незнакомая мне система очистки воздуха, включающая в себя не только механическую фильтрацию, но и химический способ связывания частиц дыма с последующим их выведением. Причем работало все это безупречно, и если сначала помещение показалось мне прокуренным, теперь я поняла, что без этой технологии было бы гораздо хуже. И то сказать, пятеро мужчин не выпускали изо рта сигареты или двадцатидолларовые сигары, При мысли о том, какова здесь должна быть концентрация никотина, меня замутило. Я не заметила никакого знака, но вдруг четверо игроков вздохнули. Трое бросили карты на стол, один сгреб выигрыш. Лезло собрал карты, сложил в колоду и передал одетому в униформу луксора служащему. Тот убрал колоду в конверт и запечатал, пометив датой, временем и специальным кодом. как я поняла, для последующей проверки с целью выявления возможного мошенничества. Очень мило. Затем он положил на стол новую, нераспечатанную колоду и отступил назад, застыв, словно статуя в углу возле бармена. — Ну вот, — сказал Майрон все с той же скупой улыбкой. — Теперь можно поговорить о вас, мисс Болтуин. Что привело вас в Лас-Вегас? — Что ж, Я решила ответить под стать его улыбке. Солнце, развлечения, покупки. Вот как? А не может быть такого, что вы появились здесь, чтобы от имени жрецов вести переговоры с мистером Прентисом? Я взглянула на Квина. Он стоял, прислонившись к стене, и хотя смотрел на меня, прочесть что-либо в его взгляде было невозможно. «Не исключено», — ответила я. «Вероятно также, что я приехала убить его, или просто оказалась не в то время не в том месте. Такое случается чаще, чем мы думаем». «Знаете, моя дорогая леди», — рассмеялся Майрон, «я ведь тоже обладаю своего рода эфирным зрением, и мне известно, что хотя вам присуща несдержанность и порой неосмотрительность, не та вы особа, которая способна на беспощадную расправу с сопливым мальчишкой». даже во имя великой и благой цели. Ну, а кроме того, сами понимаете, джин бы вас остановил. Однако вы, видимо, склонны воображать, будто можете справиться с любой задачей, так что пусть мои слова заронят вас с некую толику полезного сомнения и отвратят от лжи». Улыбка исчезла из его взгляда, ставшего устрашающе холодным. «Ведь вы же не хотите мне лгать, дорогая? Совсем не хотите». Да уж от всего этого мне стало не по себе. А жрецах они знают, а Кэви не знают. Им даже от Джона известно. И если вообще что-нибудь, о чем эти ребята еще не пронюхали? Ваша попытка остановить его была глупа. Продолжил другой игрок, низкорослый коренастый мужчина, как будто средних лет, с гладкими черными волосами в очках без оправы. глаза за которыми казались совершенно невыразительными. Лучше бы жрецам вообще в это не лезть. В сущности, вся эта неразбериха произошла из-за них, как и сотни похожих за последнюю тысячу лет. Ну да, кто бы спорил. С улыбкой ответила я коренастому и приметила едва заметный румянец, появившийся на его щеках. Собираем наши игрушки и чешем по домам, «А насчет повышения температуры вам известно или нет? Насчет глобального потепления, таяния ледников, землетрясений? Вы понимаете, что нам необходимо все это предотвратить?» Воцарилось молчание. Некоторое время все смотрели на меня, пока снова не заговорил Майрон Лезло. «В том-то и дело, моя дорогая, что мы так не считаем. В том-то и загвоздка». Еще в незапамятные времена жрецы превысили свои полномочия, начав порабощать джинов и переделывать мир так, как считали нужным. Они сами своими неразумными действиями нарушили равновесие системы, и неудивительно, что теперь для его поддержания им требуется все больше и больше усилия. Те аномалии, о которых вы упоминали, — результат множества ошибок и просчетов, и вам не хватит никаких сил, чтобы взять процесс под контроль. «Как же тогда все исправить?» – спросила я. «Нужно отступиться», – ответил он. «Избавиться от иллюзии тотального контроля и предоставить природе возможность самой себя выправить. Это единственный способ восстановить гармонию». «А сколько миллионов людей эта блистательная стратегия обречет на смерть?» «Столько, сколько понадобится, моя дорогая». «Если бы жрецы стихий последнюю тысячу лет следовали верным курсам, мы не столкнулись бы с нынешним апокалипсисом, но они не желали верить предостережениям. Больше силы требовали они, еще больше силы, чтобы исправить то, что сокрушено силой. Но вам ведь самой ясно, что это путь в никуда». «Ага, все начинало становиться на свои места». «Вы воевали с нами?» «Нет», – возразил Майрон, – «только корректировали. Мы стоим на стороне матери, на стороне равновесия. Имя нам – Мат». Побледнев, я уставилась на них. Они смотрели на меня. После показавшегося бесконечным молчания, Майрон очаровательно улыбнулся и кивнул бармену. «По-моему, нашей гости нужно выпить», – сказал он. «Хотите виски?» Или с учетом ситуации вы предпочтёте освежиться джином с тоником?